На царского сплетника опасливо уставилась братва Дона и Кощая. Команда же самого Виталия радостно взревела. А я же говорил, что он всех уделает. Восторженного пил Левша. Цыц! прикрикнул на него юноша. Никто никого не уделал и уделывать пока не собираются. Переговоры еще не закончены. Трофим, чтоб! тебя трактирщик шустрым колобком выкатился из-за стойки и материализовался около царского сплетника еще один отдельный кабинет есть а как же вот тут рядышком с трофим открыл перед Виталием дверь кабинета который действительно вплотную примыкал к помещению где юноша только что заседал с кощеем доном свежего пива туда и что нибудь на зуб положить потом свободен сделаем с виталий не успел даже дойти до стола как он уже был накрыт Трактирчик на сыпочках удалился тщательно закрыв за собой дверь юноша уселся за столик и стал ждать первого визитеора первым явился кощей он сел напротив юноши и внимательно посмотрел на него. Правда, теперь он это делал уже не издевательски сквозь пенсне, а напрямую сверляю его огненным взором. «А ты хитер, царский сплетник, ой, хитер! Не ожидал от тебя такой прыти, и мне это нравится. Кажется, я в тебе не ошибся». Есть у меня к тебе встречное предложение. Излагай. Понимаешь, пирог гораздо лучше делится на двоих, а не на троих. Идея твоя с легализацией просто замечательная. А что, если мы этот бизнес начнем, как ты и наметил, Дон успокоится, и как только чуток расслабится и потеряет водительность, Мы его того. Хм, надо подумать. Подумай, подумай. Честно говоря, достал меня уже тот дон. Такая непредсказуемая личность. И жаден, зараза. С тобой работать гораздо приятней. И еще одно предложение. Давай. Возможно, повторюсь. Легализация — это прекрасно. «Неплохой выход из положения. Но ведь каждый из нас может заняться и другим бизнесом». «Не возбраняется», — кивнул Виталий. «Слышал я, у тебя уже есть свой левый приработок. Газета». «Нет, ты ошибся», — возразил юноша. «Это моя основная работа. Приработок — это то, чем я сейчас с вами занимаюсь». Хм, ну пусть будет так. Тем не менее, речь пойдет именно о твоей, как ты говоришь, основной работе. Насколько мне известно, кроме газет ты собираешься выпускать еще и книги. У меня пока заказ только на Библии. Я в курсе. Так вот, твоя газета меня здесь не очень волнует. Это радует... Этим бизнесом я делиться ни с кем не собираюсь. Умница, и не надо. Предложение у меня чисто коммерческое. Как только мы доно на... того, я согласен отдать тебе его долю. С чего бы такая щедрость? Что потребуешь взамен? Дополнительный тираж Библии без накруток по отпускной цене но партии должны быть приличные. У Виталия отпала челюсть. Он ожидал чего угодно, но только не такого финта со стороны бессмертного злодея. «Это как это?» — с трудом выдавил он из себя. «Это просто дополнительный тираж по себестоимости, о котором никто ничего не должен знать». — Ну, что такое левак, я и без тебя знаю, — опомнился Виталик. — Ну, зачем это тебе? — Понимаешь, мальчик, я уже не первое тысячелетие здесь землю топчу, а все потому, что нос по ветру держать умею. Так вот, этот нос говорит мне, что тучки сгущаются, и пришла пора отсюда делать ноги. Нашел я выход в один мирок где смогу достойно развернуться мирок где этот самый бизнес решает все и библии от которых древностью и седой стариной попахивает в этом мире в большой цене какая древность если библии только что из типографии это же чистейший свежак будет а это уже моя проблема при переходе древность на них Сама собой наведется. Другой мирок, говоришь? Мысли в голове Виталика скакали галопом. Неужели вот оно, шанс вернуться домой? Почему-то юноша не сомневался, что этот мирок и есть его родной мир, откуда его насильно вытянули. Он, кстати, перед похищением как раз раскрутил дело черных артикваров. И указать на источник древних артефактов они так следователям и не смогли. Появлялись люди, предлагали подешевки и все. Так-так, сейчас главное не спугнуть. А где гарантии? Ну какие еще нужны гарантии? Ты даешь товар, я тебе отстегиваю деньги. Я имею в виду другие гарантии. Мне нужны гарантии, что после того, как я налажу выпуск газеты, ты меня, как и Дона, не, не того?» — Чиркнул себя по горлу царский сплетник. «Мое честное слово!» «С твоей-то репутацией!» — усмехнулся юноша. «Не-не, не пойдет. Насчет Дона я, конечно, еще буду долго думать. Идея меня пока что не очень вдохновляет». А вот насчет левых тиражей мы сделаем иначе. Иначе это как? Иначе это так. Ты, во-первых, даешь мне возможность прогуляться по этому миру, чтобы я там прикинул, что к чему. Да если все без обмана, будет тебе левак. А во-вторых, в качестве гарантии, что ты меня либо один, либо совместно с Доном на перроне посадишь, Позволишь моим людям охранять один дуб, который растет на острове Буяне. — Что сказал? — побелел Кощей. — Что слышал? В принципе, охранять они будут не столько дуб, сколько висящий на нем сундук. Цепями он прикован золотыми. Ценность, знаешь ли, большая. Как бы не спи... Пардон, э, не сперли. «Откуда знаешь?» – прошипел Кощей. «Сам понимаешь», – непринужденно ответил царский сплетник. «На деловых партнерах, как и о конкурентах, надо знать все. А твое яйцо, э, скажем так, среднее, будет мне достаточной гарантией. А если еще проще, то я меняю твое среднее яйцо на выход в этот мир». «Так оно же у тебя?» — выпучил глаза Кощей. «Пока нет. Но если потребуется, в любой момент окажется. Даже если ты сейчас рванешь туда перепрятывать, я все равно узнаю, куда». «Есть способы», — нагло блефовал Виталий. «А за выход в тот мирок, о котором ты говорил, я даже могу оказать тебе дополнительную услугу». Спрятать твою иголочку так, чтобы ее никто не нашел. «Зачем тебе тот мир?» — навычился Кощей. «А мне в этом тесно. Я люблю размах. Глядишь, тоже какой-нибудь там бизнес-забаряжу». «Ой, хитер!» — забарбанил пальцами по столу Кощей. «Сам придумал, а любовница подсказала». «Какая любовница?» — возмутился юноша. «У нас с Янкой чисто платонические отношения». «А при чем тут Янка?» — усмехнулся Кощей. «Я про другую говорю. Ту, что тебя этой забавной татуировочкой наградила. Как ты думаешь, почему я тебя не тронул на Вороньей горе?» «Да кто ж тебя знает?» На первой стрелке я знак богини сразу почуял, но тогда он простой был. Первая ступень воина, а сейчас лотос наверняка под твоей одеждой всеми цветами радуги играет, переливается. Меня не проведешь, я такие вещи заверстучую. — Положен, переливается, — хмуро буркнул царский сплетник. — Ну и что? — А то, что теперь ты истинный воин Кали. Думаешь, я не знаю, как такое звание зарабатывается? — Как? — Да ты и впрямь, видать, не знаешь, — рассмеялся Кощей. — Значит, во сне к тебе явилось. Такое звание зарабатывается только через постель. — Во блин, это я, выходит, самому Шибе? Рога ставил, В точку попал, но это уже не моя проблема. Однако речь не о том, я потому тебя тогда и не тронул, что мне с древними богами ссориться не резон, хотя и сам бог. — Только рангом пониже, — фыркнул юноша. — Не скрою, пониже, — флегматично кивнул кощей А потому на не лезу. И если по-хорошему разобраться, то все мы родственники. Не очень друг с другом ладим, правда, но, но что делать? Так это ты, чертей, в прошлый раз на порвати натравил, насторожился юноша. — С ума сошёл, — отшатнулся Кощей, — чтоб я своими руками свою родню этим тварям сдал. «Хотя, зришь ты в корень. Если бы это зло на Русь не пришло, я бы, может, сейчас не искал в другом мире пристанища. Обложили сволочи со всех сторон. Ого, это уже что-то. Так на что мы в конечном итоге договариваемся?»